Глава четвертая Следующего раза не будет Эта мысль играет на повторе уже четыре дня. Очередной букет кроваво-красных роз стоит на столике в моем кабинете и как красная тряпка для быка раздражает, напоминая о моей бестолковости. Пойти в темную комнату к незнакомцу, позволить ему снова себя коснуться поцеловать его первое и самое страшное довести до того что ни он ни я останавливаться не захотим где вообще были мои мозги обронила по дороге а если этот человек репортер который жаждет получить сенсацию а если бабник которому стало скучно да при любом раскладе получается неприятная картинка и как бы грустно ни было пора прекращать вести себя как глупая влюбленная малолетка Я сказала влюбленная, вычеркните. «Ангелин, к тебе тут девушка!» В двери показывается рыжая голова моей горе-подруги, которая без труда вытянула из меня все подробности произошедшего в понедельник бесчинства и теперь при каждой возможности подкалывала меня. Поля дожидается, когда я сфокусирую на ней свой растерянный взгляд и, сверкнув серыми глазами, продолжает. «Пригласить!» Или сперва выключить свет? Уволю. Эта карандашница никогда мне не нравилась. Но, тем не менее, я заставляю себя подняться из-за стола и пройти к двери, в которую швырнула вышеупомянутый предмет в порыве тёплых чувств к подруге. Дверь снова открывается, и посетительница застаёт меня, ползающей у входа и собирающей канцелярию. «Здра... О, привет». Присаживается рядом и начинает помогать собирать ручки. Отчего я ещё сильнее смущаюсь и поднимаю голову, наконец глядя на вошедшую. И пульс ошибается на пару ударов, когда супруга бизнесмена Орлова протягивает мне горстку карандашей. «Я не думала, что ты и есть та самая директриса, о которой так много говорят». «Говорят?» «Сглатываю, боясь, что незнакомец растрепал всем о моей невменяемости». «Света?» «Ага, я». Встаём, и я жму протянутую руку, предварительно убрав все ручки на место. «Ну, знаешь, что у тебя талант от Бога и что к любому ребёнку подход найдёшь?» «А, это...» «Рада видеть тебя. Садись, сейчас чай заварю». Указываю на диванчик, а сама прохожу к столику сбоку, решив самостоятельно заварить чай. Полю звать «накликать бедом «Слушай, а может кофе?» «Давай. Без сахара и сливок, если можно». «Но надо же!» Она всё ещё не верит, как и я. Но я молча поражаюсь, насколько земля круглая. А ведь до этого, живя в одном городе, мы больше ни разу не встретились. «Слушай, ты совсем не изменилась!» Нажимаю пару кнопок на кофемашине и поворачиваюсь к гости, пожимая плечами. «Ты тоже. Я тебя сразу узнала». И ведь правда, Света Орлова всё такая же стройная длинноволосая шатенка с тонкими чертами лица и милой улыбкой. Она не изменилась совершенно. Только стала взрослее, что ли. Тёмно-зелёные брюки обтягивают по подевичьи стройные бёдра. А белая шифоновая блоска в тон отлично подчёркивает золотистый загар жены одного из самых богатых людей нашего города. А улыбка всё такая же искренняя и бесхитростная. «Ты какими судьбами?» Машинка пикнула, и я заменила чашку и снова повернулась к посетительнице. «Я вообще-то по делу. Надо моих мальчишек пристроить, иначе я с ума сойду». «Мальчишек?» «Да, у нас с Андреем близнецы. В этом году им по семь лет исполнилось. Первый раз в первый класс и всё такое». Близнецы? Ого. Не верю своим ушам. Света выглядит так, будто и не рожала вовсе. А тут сразу двохи. Ты молодчина Надо же, два парня. Не просто два парня. Два самых громких и дикошарых парня в истории. Меня вообще не воспринимают. Только если Андрей рявкнет, тогда успокаиваются. Ну, знаешь, как бывает сложно усмирить два урагана. Она говорит одно, но я вижу, как на самом деле она любит сыновей. Это сквозит в тёплых интонациях голоса, в заразительном блеске красивых глаз. И внутри просыпается что-то вроде симпатии к этой девушке. Да, восемь лет назад они с мужем выручили меня из рук Армана. Я и тогда была им благодарна. Но сейчас, спустя столько времени, понимаю. Света Орлова – настоящая находка. И было бы здорово с ней пообщаться просто так о какой-нибудь бытовой ерунде. Она умеет расположить к себе. «А ты давно тут? Надо же, директор! Круто, ты ведь такая молодая, а уже такой пост!» Смущённо пожимаю плечами, беря пару чашек кофе. И иду к диванчику, протягивая ей напиток. «Это же начальная школа. Тут проще. Сажусь рядом, не отрывая взгляда от Светы». «Сорванцы, говоришь?» «Не то слово, Линн. Ну так что, не испугала я тебя? Возьмёшь моих мальчишек?» «Не вопрос. Я как раз набираю детей в первый класс, поэтому да. Своим Серёжей учиться будут. Я дам тебе список документов, в следующий раз занесёшь. Либо можешь домой ко мне, если так удобнее». Света косится на часики на руке, и между идеально очерченных бровей появляется морщинка. «Слушай, обед заканчивается, я по-быстрому собиралась, а тут ты». Торопливо отпивает кофе и достаёт телефон, собираясь ответить на звонок. «Лин, а может, пересечёмся как-нибудь? Поболтаем?» «Я за». Замолкаю, когда Света выставляет палец вверх, прося подождать. Видимо, разговаривает с мужем, потому что с лица не исходит улыбка. И прежде чем отключиться, в её речи сквозит тёплое «И я тебя». «Давай, только у меня сейчас график напряжённый. Днём занятия, вечером приёмы. Кстати, а почему я тебя ни на одном не видела?» «Сходники-то эти!» Подкатывает глаза и смеётся, убирая выпавшую прядь за ухо. «Я так не люблю все эти сборища! Мы с Андреем по максимуму их избегаем. Лучше дома вечер провести, чем торчать среди скучающих псевдоаристократов. Прости, не хотела задеть». Спохватывается, но мой смех, видимо, рассеивает опасения, и жена Орлова снова расслабляется. «Давай, может, в выходные увидимся? У меня суббота свободна. Ты как?» «Диктуй номер, я наберу, и там ближе решим». Света записывает мой телефон и поднимается, отставляя пустую чашку на стол. «Слушай, Лин, правда опаздываю. Так рада была повидаться с тобой». И совершенно неожиданно, стоит мне подняться, она сгребает меня в объятия и прижимает к себе мимолетно, но так крепко и тепло, что становится немного грустно, что ей пора уходить. «Звони, я буду ждать». Провожаю Свету, и улыбка не сходит с лица даже после того, как за супругой Орлова закрывается дверь. Тянуть к телефону и забиваю номер в память по её пропущенному. Гаджет в руках пиликает, и на экране высвечивается сообщение, которого подсознательно ждала и одновременно боялась. Не могу перестать думать о тебе. К сожалению, у меня та же проблема. Рабочий день сегодня завершается раньше, и Игорь ни разу не позвонил поэтому я решаю не будить лихо и спокойно отправиться домой, чтобы побыть с сыном. Встреча со Светой Орловой оставляет приятное впечатление, и у меня появляется возможность переключиться с губительных воспоминаний о незнакомце на другие мысли. Собираю стопку непроверенных тетрадей и складываю в сумку. Их, конечно, лучше проверять в школе. Но я так люблю устраиваться в удобном кресле и пролистывать работы без спешки и неудобных туфель на ногах. В последний раз окидываю взглядом стол, убеждаясь, что на нём идеальный порядок, и подхожу к двери, доставая ключи из скважины. В приёмной пусто. Полю я отпустила после обеда, потому что у её бабушки юбилей. И сейчас иду мимо рабочего стола подруги, на котором замечаю маленький листок прямо по центру. Записка. Слушай своё сердце. Вот же хитрая плутовка. В глаза сказать побоялась? Или решила, что выйдет из амплуа подруги тролля? Закатываю глаза и убираю записку в сумочку, шагая к выходу. В школе пусто. Лишь охранник проходит по коридору вдоль классов и проверяет, все ли ушли. «Добрый вечер, Саш. Как смена?» Улыбаясь шагающему рядом мужчине, и тот, добродушно пожав плечами, заговаривает. «Спокойно, Ангелина Викторовна. Но это неудивительно, ведь учебный год ещё не начался». «Да, ты прав. Через пару недель всё изменится». «Прошлой весной я выпустила четвёртый класс». И теперь ждала новый набор. И было слегка страшновато. Ведь я не знаю, какие дети мне попадутся. А вдруг я не полюблю их так же сильно, как прошлый выпуск? Типичные вопросы классного руководителя, которые отпадают уже до первых каникул. Главное – набраться терпения. Всего доброго. Прощаюсь с охранником и выхожу из школы, ощущая, как летний вечер окутывает своей духотой. Пуговицы на блузке расстёгнуты ровно настолько, чтобы сохранить образ училки, а не стрипушки. И я сейчас жалею, что не взяла на смену лёгкий сарафан, в котором сейчас было бы и не так жарко. Прохожу всего пару шагов, и около меня останавливается чёрный седан. Немного странно. У Игоря машина другая. Но я всё равно замедляю шаг и совсем замираю, когда водитель выходит и, обратившись ко мне по имени, обходит машину, чтобы открыть для меня дверцу. «Ангелина Викторовна, прошу, садитесь в машину». Смотрю на мужчину, напряжённо прокручивая в мозгу варианты, что делают с девушками, прыгнувшими в тачку к незнакомцам. И не спешу подойти ближе. «Я пройдусь, спасибо». Отворачиваюсь, чтобы уйти, но в руке пиликает телефон, и я смотрю на загоревшийся экран. «Я не трону тебя, обещаю». С трудом верю словам незнакомца, но любопытство пересиливает, и я набираю ответ на СМС. «Я хочу увидеть твое лицо». Шофер терпеливо ждет у открытой дверцы, а я замираю в паре метров от машины и безотчетно улыбаюсь, глядя на экран телефона. Через несколько секунд незнакомец отвечает. «Ты будешь разочарована. Пожалуйста, сядь в машину. Я просто хочу подвезти тебя». Перевожу взгляд на шофёра. Невысокого полноватого мужчину с густыми усами. И не удерживаюсь от сарказма. «В прошлую встречу ты не был таким усатым». Ответ приходит незамедлительно. «Я сбрею их ради тебя». «Ну, как я тебе? Нравлюсь?» Улыбка на моём лице становится шире. Понимаю, что незнакомец лишь подкалывает меня. Но в его вопросе мне мерещится серьёзность. «А ты хочешь мне понравиться?» В этот раз ответ не приходит дольше обычного. И я начинаю волноваться. И даже кошусь в сторону шофёра, стоящего у дверцы. Но в руке, наконец, пиликает телефон. Игнорирую сообщение и, сделав пару шагов, киваю водителю, усаживаясь на заднее сиденье. Чуть поодоле от меня лежит огромный букет красных роз. И в салоне, окутанном прохладой кондиционера, витает приятный аромат свежих цветов. Дверца захлопывается, и водитель усаживается на переднее, молча начиная движение. Касаюсь нежных бутонов кончиками пальцев. Прикрываю глаза и вдыхаю аромат роз. Внутри зреет нетерпение, ведь я не прочла последнее сообщение. Я специально оттягиваю момент, намеренно, медленно снимаю блокировку и, когда экран начинает светиться, читаю. «Я хочу гораздо большего, чем просто понравится тебе». От этих строчек сердце замирает и дыхание перехватывает. Внутри нарастает трепет. И чтобы справиться с ним, приходится себя перебороть и сделать медленный глубокий вдох. На экране снова появляются три точки. А потом приходит ещё одно сообщение. «Поужинаем завтра. Обещаю не приставать». Улыбаюсь, глядя на экран. Тёплое чувство невесомости пьянит. Хочется рассмеяться и потанцевать. Но вместо этого я лишь торопливо набираю в ответ обманщик. Никогда не думала, что флирт может так заводить. Он действует гораздо сильнее, чем любые афродизиаки. С Игорем никогда ничего подобного не было, лишь сухое общение. Эта мысль, как ушат холодной воды, окатывает с головой. Игорь. Он ведь мой жених. Именно его женой я стану в следующем году Правда, дату свадьбы мы пока так и не назначили. Решили немного подождать, пока он не займёт пост в правительстве. Не в этом суть. Я его невеста. Его. А веду себя так, словно моральные принципы, не для меня. Ты согласна? Сообщение вырывает меня из тяжёлых мыслей. И чувство вины начисто стирает остатки трепета. Не думаю, что это хорошая идея. Сомнения прожигают внутри дыру. Меня буквально разрывают противоречия. Я хочу снова окунуться в эти ощущения. Увидеть, что я желанна. Почувствовать его близость. Но одновременно боюсь, что зайду слишком далеко и в конечном итоге обожгусь. Наверное, поэтому у меня так долго и никого не было. Я не позволяла себе сблизиться с другими по этой же причине. Страх. Но ведь иногда наступает момент, когда бояться надоедает. Завтра в шесть за тобой заедет мой шофер. Прождет ровно пятнадцать минут. Если решишь не идти, я пойму. Он не давит, и я чувствую, как страх отступает. Никакого принуждения, он просто предложил. Все будет в порядке. Спасибо. Пишу ответ и убираю телефон в сумку, потому что шофер деликатно прокашливается и ловит мой взгляд в зеркале заднего вида. «Куда вас отвезти?» Улыбаюсь еще одной тонкой, но несомненно весомой детали. Он не стал пробивать при меня информацию, раз его шофер не знает адреса. Не вмешивается в мою жизнь. Не пытается решать за меня. И это мне импонирует. Называю адрес и откидываюсь на заднее сиденье, остаток пути проводя наедине со своими мыслями. Как только авто паркуется в моем дворе, берут цветы и с удивлением замечаю на сиденье под ними продолговатую кожаную коробочку. Хмурюсь, поднимаю футляр и открываю крышку, с нотками легкого облегчения обнаружив там золотую ручку. Будь там браслет или другая вещица. Я незамедлительно отказалась бы от подарка, посчитав его слишком интимным. А «Ручка? Её ведь можно подарить и деловому партнёру, и коллеге, без какого-либо умысла и намёка!» Улыбаюсь. Прячу в сумку футляр и выхожу из машины, когда водитель открывает для меня дверь. «Спасибо». Шагаю к подъезду и в последний момент окидываю двор взглядом машинально и замечаю чуть поодаль от чёрного седана серебристый спортивный автомобиль. Водителя с такого расстояния не вижу, но впечатление складывается вполне определённое. Вот откуда он понял, что я колеблюсь, садиться в машину или нет. Ехал сзади. Серебристое авто моргает фарами. Видимо, я всё верно поняла. А потом обе машины медленно выезжают из двора. А я только тогда позволяю себе открыть дверь подъезда и войти в прохладу помещения. Стоит ли мне пойти с ним?